Абилов упал на колени и буквально по пол, схватаясь за полы, Едигеева полушубка. «Ей-богу, не я, Едике! Вот чтобы жене моей не разродиться!» Страшно поклялся он, оборачиваясь к замершей в страхе беременной жене, и заговорил, торопясь, избиваясь. «Ей-богу, не я, Едике! Как я мог? Это тот самый ревизор, вспомни! Это он все допытывался, дорасспрашивал, что, мол, он пишет и зачем пишет! Это он, тот ревизор! Как я мог? Вот чтобы ей не разродиться!»